Сознание своих собственных интересов заставляло этих полуоседлых варваров дорожить их сношениями с Римом, а когда эти интересы неизменны, они очень часто порождают искреннюю и полезную для обеих сторон дружбу. Это... Разношерстная колония, поселившаяся в старой римской провинции и незаметно разросшаяся в великую нацию, не переставала признавать за заготами превосходство славы и авторитета и заявляла притязание на то, что она скандинавского происхождения». Вместе с тем счастливое, хотя и случайное сходство названий гетов и готов внушило этим последним убеждение, что в отдаленные века их собственные предки, уже поселившиеся в дакийских провинциях, получили от Замоксиса свет знания и остановили победоносное шествие Сезостриса и Дария. В то время как Аврелиан своим энергичным и благоразумным образом действий восстанавливал безопасность на Иллирийской границе, алеманы нарушили мирные условия, которые были частью куплены у них Галиеном, частью предписаны им Клавдием. Увлекаясь пылом своей воинственной молодежи, они внезапно взялись за оружие, Их армия состояла из 40 тысяч кавалерий и двойного числа пехоты. Несколько городов, лежавших на российской границе, сделались первой жертвой алчности Алеманов, Но их смелость росла вместе с их успехами, и они быстро дошли от берегов Дуная до берегов По, повсюду оставляя следы опустошений. Император почти одновременно получил известие и о вторжении варваров и об их отступлении, собрав войска. Годные для скорых переходов, он быстро и без шума прошел вдоль окраины Герцинского леса, и когда алиманы достигли берегов Дуная с награбленной в Италии добычей, они не подозревали, что римская армия занимала на противоположном берегу выгодную позицию и была готова пресечь их отступление». Аврелиан старался поддерживать их в пагубном заблуждении и не помешал почти половине их армии перейти без всяких предосторожностей через реку. Их критическое положение и удивление, которым они были поражены, обеспечили ему нетрудную победу, а его искусный образ действий еще увеличил плоды этого успеха. Он расположил легионы в форме полукруга, затем, стоявшие на обеих оконечностях этой линии войска, перевел через Дунай и, внезапно повернув их в направлении к центру, окружил арьергард германской армии. Это привело варваров в замешательство. Куда бы они ни обратили свои взоры, они видели перед собой или опустошенную местность, или глубокую и быструю реку, или победоносного и неумолимого врага. Доведенные до такого отчаянного положения, алиманы стали искать мира. Аврелиан принял их послов во главе своих войск, И в такой блестящей военной обстановке, которая должна была внушить варварам уважение и к величию Рима, и к дисциплине римской армии. Легионы стояли в боевом порядке и хранили внушительное молчание. Главные начальники, украшенные внешними отличиями своего ранга, были на конях по обеим сторонам императорского трона. Позади трона... На длинных пиках, покрытых серебром, виднелись высоко в воздухе освещенные изображения императора и его предшественников, золотые орлы и различные титулы легионов, написанные золотыми буквами. Когда Аврелиан занял свое место, его благородная осанка и величественная наружность внушили варварам уважение – как к высокому положению, так и к личности их победителя. Послы Палениц, не ни говоря ни слова. Им приказали встать и позволили говорить, Через посредство переводчиков они стали оправдывать свое вероломство, превозносить свои подвиги, распространяться насчет превратностей фортуны и выгод мира, и, наконец, с неуместной самоуверенностью потребовали значительной субсидии в награду за союз, который они предложили римлянам. Ответ императора был суров и повелителен. Он отнесся к их предложению с презрением, а к их требованию с негодованием упрекнул варваров в том, что им так мало знакомо военное искусство, как и законы мира, и, наконец, отпуская их, предоставил им на выбор или безусловную сдачу, или самое строгое наказание». Хотя Аврелиан и уступил Готэм одну из отдаленных провинций империи, он считал опасным полагаться на вероломных германских варваров, постоянно державших в страхе не только провинции, но даже Италию. Немедленно вслед за этим совещанием какое-то неожиданное событие потребовало присутствия императора в Панонии. Он возложил на своих военачальников заботу об окончательном истреблении алиманов или оружием, или более верным средством — голодом. Но вызванная отчаянием предприимчивость уже нередко торжествовала над беспечной уверенностью победителя». Не находя возможности не перейти Дунай, не прорваться сквозь римский лагерь, варвары пробрались сквозь римские посты, находившиеся у них в тылу и охранявшиеся или более слабо, или более беспечно, и с невероятной быстротой, но другим путем возвратились к горам, через которые идет путь в Италию. Аврелиан, считавший войну уже совершенно конченной, с прискорбием узнал, что алиманы спаслись и что они уже опустошают Миланскую территорию. Он приказал легионам со всей скоростью, на которую они были способны, преследовать быстро отступавшего неприятеля, у которого пехота передвигалась почти с такой же быстротой, как «конница». Через несколько дней после того император сам отправился спасать Италию во главе избранного отряда вспомогательных войск, в составе которых находились заложники и кавалерия вандалов, и всех претарианцев, уже прежде участвовавших в войнах на Дунае. Так как легкие войска алиманов рассеялись по всей территории от Альп до Апенин, то непрестанная бдительность Аврелиана и его полководцев была направлена к тому, чтобы отыскивать, разбивать и преследовать их многочисленные отряды. Впрочем, военные действия не ограничились этими отдельными стычками. И нам рассказывают о трех сражениях, в которых упорно боролись между собой главные силы обеих армий. Результаты этих сражений были различны. В первом из них – происходившем подле пьяченцы, римляне понесли такое поражение, что, по словам одного писателя, очень предубежденного против Аврелиана, можно было опасаться немедленного распада империи. Хитрые варвары, пробравшись незаметными вдоль опушки леса, неожиданно напали с наступлением ночи на легионы, которые, как кажется, были утомлены длинным переходом и не успели выстроиться в боевой порядок. Ярость их атаки была непреодолима, но после страшной резни император, наконец, успел ободрить свои войска и, благодаря своей терпеливости и твердости, в некоторой мере восстановил часть римского оружия. Второе сражение произошло вновь. Блисфано в Умбрии, на том самом месте, которое за 500 лет перед тем было столь гибельно для Ганнибалова брата. Так далеко зашли победоносные германцы по Эмилиевой и Фламиниевой дорогам с намерением разграбить беззащитную владычицу мира. Но Аврелиан постоянно имел в виду безопасность Рима и, следуя по пятам за неприятелем, наконец нанес ему неподалеку от столицы полное поражение. Спасавшиеся бегством остатки неприятельской армии были уничтожены в третьем и последнем сражении при Павии, и Италия была избавлена от нашествий алиманов.